Глава 15 Я и спросить ничего больше не успела, как старушки загалдели. «Милый, ты проходи к нам. Господин Догрус, как же хорошо вы выглядите сегодня. Алискин пирог попробуйте, вкуснотища. Вы бы присмотрелись к ней? Хорошая жена была бы. Мы с Райном одновременно открыли рты». Оборачиваясь к Диаре, Мирелла хихикала в платок. «Не надо на меня так смотреть!» Вытрощив глаза, замахала руками Диара. «Вы молодые, еще есть время пожить друг с другом. Это нам, старухам, уже поздно. А вы время-то не теряете, жениться вам пора». «Не в этой жизни». Сквозь зубы произнесла я, на мгновение представив, как иду к алтарю под руку с журналюгой. Аж передернула. «Ну и зря!» — не унималась Диара. «Мужик-то хороший и красивый вон какой, ты посмотри!» «Рад был всех видеть!» — едва сдерживаясь от смеха, произнес Райан. «Но мне пора, и Алису я тоже забираю. У нас кое-какие дела незавершенные. А, а а Идите, идите!» Диара посмотрела на меня многозначительно. Мирелла уже хрюкала от смеха. Я развернулась и ушла за ворота, не в силах оправдываться перед старушками. «Что вам от меня нужно?» Зашипела на господина Догруса, когда тот вышел следом за мной. «Какие еще незавершенные дела?» «Ну а что я мог сказать?» «Вообще, у меня и правда есть к тебе дело». «Кто вам сказал, что я готова с вами сотрудничать?» «Кажется, вы уже заводили этот разговор, и я дала вам четкий ответ. Разве не так?» Райан взъерошил идеально уложенные волосы, и те рассыпались водопадом по его плечам. «Я залюбовалась». Но всего лишь на секундочку. Этой секунды хватило, чтобы райн заметил мой взгляд и хмыкнул. «Даже не думай. Ты, конечно, очень красивая девушка, интересная такая, но я не готов ни за кем ухаживать». «Даже не думала». Вспыхнула с крыжища зубами от злости. «Вы, как мужчина, мне вовсе не интересны. И вообще, я с Антером встречаюсь». Последнее я произнесла, не подумав. А когда поняла, что сказала, было уже поздно. Прикусив язык, со страхом ждала реакции Райна, но её не было. Надеюсь, забудет об этой информации. Она ведь никого не интересует, верно? Ты выслушаешь меня? Всего пару минут, прошу. — Слушаю, — бросила через плечо, выходя на дорогу. «Пойду в направлении дома. По дороге все и расскажет». Райан двинулся следом. «Есть одна семья?» «Хм, нет, не так. В общем, меня пригласили на ужин с целью сосватать». «Я не хочу, разумеется, но и отказать не могу. Это очень влиятельный род». «Влиятельнее герцога?» «Не могла не подколоть я». Господин Догрус нахмурился. Смотрю, все уже разузнало обо мне. Даже не пыталась, но ваши соседи очень болтливы. Да, влиятельнее герцога. Это тоже герцогский род, но глава семейства женат на сестре его величества. От меня-то вы чего хотите? Подыграть мне. Алиса, станешь моей невестой на один вечер? Нет. Не раздумывая, ответила я. «Что за бред?» – так и думал. «Но, прошу тебя, разумеется, не просто так. Я заплачу». Я притормозила. «Вам не оборолась нужда в деньгах и чувство собственного достоинства?» «Сыграть невесту на ужине? Плевое дело. Нам же не придется целоваться». «Сколько заплатите?» «А сколько нужно?» – прищурившись, взглянул на меня райн Я бы могла назвать любую сумму. Прекрасно это понимала. Но совесть, будь она неладна, душила. Два золотых будет достаточно. Конечно, достаточно. И на дрова хватит, и на продукты. Райан, кажется, сильно удивился, но, пожав плечами, хмыкнул. Договорились. Вечером будь готова. Я за тобой зайду. А, нет, постой-ка. У тебя есть что надеть? и, окинув меня придирчивым взглядом, добавил «что-то приличное». «Есть, не волнуйтесь, не опозорю». «Чего мне стоило сейчас улыбнуться?» «Противный господин Догрус, что ему не понравилось?» «Хорошее ведь платье». «Хорошо, к семи будь готова». «Есть, капитан», — огрызнулась, заворачивая за свой участок. К счастью, мы уже подошли к дому, и разговаривать больше не требовалось. «Помни о двух золотых, Алиса, помни», – уговаривала я себя. «Сходить на ужин, который займет всего пару часов, куда лучше, чем шляться по незнакомым мне лесам. Знала бы, что эти пара часов растянутся не на один день, отказалась бы сразу. Что ж, если в лес мне больше не надо, то сразу займусь банькой». К вечеру все равно нужно помыться, а пока вода греется, примерю, то платье. Затопила печь и отправилась рыться в шкафу. Еще в прошлый раз заприметила платье из черного бархата и была полностью уверена в том, что оно идеально подходит для светских приемов. Вот чего не учла, так это то, что госпоже Боон некуда было в нем ходить. А значит и платье это было куплено с какой-то другой целью. Я крутилась перед зеркалом добрых полчаса. Пышная юбка полностью скрывала кеды, и очень надеюсь, что обувь мою никто не заметит. Ткань на рукавах плотно прилегала к телу, а корсет сужал талию, делая ее почти осиной. К платью в шкафу лежала черная сетчатая вуаль, но я решила, что она мне не подойдет. Перчатки, найденные в нижнем ящике, тоже оставила лежать на месте. Было бы у Заиры более нарядное платье, надела бы его. Но шкаф бабули не мог похвастаться наличием одеяний для походов к герцогам. Сомневаюсь, что она вообще когда-то была на подобных ужинах. Так что и это чёрное платье наверняка пылилось тут с её молодости. Я долго-долго лежала на скамейке в бане. Дышала влажным горячим воздухом и старалась ни о чём не думать. Всегда любила парилки. После них чувствовала себя другим человеком. Но вот мой организм был против. Дышать становилось тяжело, голова кружилась, и все-таки пришлось встать. Ополоснувшись прохладной водой, намылилась, вымыла до скрипа волосы, с грустью вспоминая кучу кондиционеров для волос, оставленных в родном мире, и, закутавшись в полотенце, выскочила в гостиную. Увидеть райна я совсем не ожидала. Свизгом запрыгнула обратно за дверь, высунула лишь голову. «Вас стучаться не учили?» «Я стучал», – как-то неуверенно произнес мужчина, отводя взгляд. «Мне показалось, или он смущен?» «Аммм, просто оставлю это здесь». Райн положил черную коробочку на столик у двери. «На день вечером». «Не забудь, это важно». Вышла из бани только когда дверь за мужчиной закрылась. Не могла я полотенце пошире, что ли, взять. Это едва прикрывает пятую точку. Коробочка привлекала внимание, но во избежание ещё какой-нибудь неловкой ситуации сбегала в спальню, чтобы переодеться в шорты и рубашку. Спустившись вниз, осторожно подошла к вещи, оставленной Райаном. «Ух!» Под крышкой на красной бархатной подушечке лежало колье с крупными изумрудами. Уверена, что это именно драгоценные камни. Вряд ли господин Догрус принёс бы мне обычные стекляшки для похода в гости. Но зачем принёс-то? Выпендриться перед герцогской семьёй? Даже дышать на это украшение было страшно. Вдруг сломается или ещё чего. А если потеряю до вечера? «Святые печенюшки, это ж сколько нервов теперь до семи часов!» Прижала к себе коробочку и отправилась искать надёжное место, чтобы спрятать её. Обнаружилось такое в спальне, в нижнем ящике шкафа, в котором хранилась обувь. Вот и отлично, отсюда шкатулка никуда не денется. Ну а перекусить всё же было нужно. Так как мои кладовые теперь ломились от продуктов, но из которых можно было приготовить разве что какой-то десерт. Ну или вареники с картофелем на крайний случай. Я выбрала именно вареники, а к чаю сделаю печенье с шоколадной крошкой. В растопленное сливочное масло добавила сахар и взбитое яйцо. Покупала у антера всего 30 штук, чтобы не испортились до того, как мне понадобится большое их количество. но из тридцати по дороге из лавки два разбились. Заметила не сразу и вряд ли стану просить им замену. В миску посыпалась мука, разрыхлитель, ванилин. К счастью, и этого добра в лавке Антера оказалось навалом. Вообще, с каждым днём замечаю, что в этом мире есть всё необходимое. Но тортики-то почему так никто и не научился готовить? Восемь видов всего. Смехота. Шоколадку купить забыла. Ладно, что уж, будет печенье без шоколадной крошки. Скатала из теста шарики, сплюснула их, выложила на противень и сунула в печь. Через полчаса получатся наисвежайшие, наивкуснейшие печенюшки. Спасибо моей родной бабуле за то, что привела любовь к готовке с малых лет. Пока готовился десерт... Замесила тесто на вареники, сварила три крупных картофелины и быстренько сообразила себе нехитрый обед. Жаль, сметанки нет, но и со сливочным маслом тоже вкусно. Пока ела, всё думала, а нужна ли вообще хоть кому-то в этом посёлке кондитерская. Живут здесь одни старушки, кикиморы, да пенты. Вот если бы в Женеве открыть кофейню... Меня мучила неопределённость и страх, что ничего не получится. Потратила деньги. А что, если моя затея не окупится? Что делать тогда? Как и на что жить? С этими мыслями так перенервничала, что не заметила, как часы пробили половину седьмого. Оделась достаточно быстро, но замучилась с завязками на корсете. Самостоятельно их затянуть оказалось тем еще развлечением. Когда была готова, выудила из ящика колье и нацепила его на шею. «Тяжелая, очень тяжелая». В дверь постучали. Пришлось быстро спускаться. Будучи полностью уверенной в своей неотразимости, я не ожидала встретить ошарашенный взгляд господина Догруса. Сам мужчина был одет шикарно, в темно-синий костюм идеального кроя, в начищенные до блеска сапоги, а на меня почему-то смотрел, как на привидение. «Алиса, когда я говорил, что не хочу свататься к дочери герцога, то не имел в виду, что не хочу настолько сильно. Мне, конечно, очень приятна моральная поддержка, но зачем ты надела траурное платье?» «Какое?» «Траурное, Алиса. Его на похороны надевают. Мы уже опаздываем. Есть во что переодеться?» «Нет. Я даже заикаться стала. Вот так и думала, что с этим нарядом что-то не то». «Совсем? А то твоё голубое. Ай, нет, оно простушное вообще. Ты же сказала, что есть что надеть». «Нужно было попросить, съездили бы в швейную». Райн выглядел таким несчастным, что мне стало его жалко. Но потом он все испортил. «Кошмар просто. У моей невесты полное отсутствие не только такта, но еще и вкуса. Кто тебя воспитывал?» «Выбирайте выражение, господин Догрус». Во мне включилась злость. Если еще пару секунд назад мне было стыдно, то теперь даже не подумаю переодеться. Из вредности. Извини, — буркнул он, разворачиваясь. Идем уже, опаздываем. У ворот ждал экипаж. Рай натворил дверцу, помог мне забраться, но вздыхал так тяжело, что хотелось случайно стукнуть его пяткой. Что это за обувь? Устало спросил он, наверняка не рассчитывая спорить. «Удобное, безвкусное и простушное», – огрызнулась я. Всю дорогу, к счастью, пришлось молчать, чтобы не поругаться. Время от времени ловило на себе задумчивый взгляд, но мужчина тут же отворачивался к окну, стоило мне его заметить. Впрочем, когда экипаж проехал через весь город, и вдалеке показался огромный дом с садом, Райн заговорил. «Знакома с этикетом?» «Нет. Пришлось признаться, иначе опозорюсь ведь». «Запомнишь краткие советы?» Снова тяжело вздохнул он, и я кивнула. «Не время ругаться, да едва золотых сами себя не заработают. Молчать и улыбаться, отвечать на вопросы спокойным, ровным тоном». «Если спрашивают не у тебя, не отвечать, даже если знаешь, что сказать. Не поддерживай беседу, вряд ли сможешь вставить что-то толковое. Если вы пригласили меня с целью оскорбить, у вас это прекрасно получилось». Всё, Райн меня окончательно выбесил. Почему не позвали кого-то из вашего круга, а? Думаешь, не позвал, если бы было кого?» «Алиса, я просил не об одолжении, а об услуге, за которую заплачу. Тебе нужны деньги, знаю. Я не пытаюсь тебя оскорбить ни в коем случае. Прости, если что-то сказал не так. Мы едем в гости к очень важным людям. Очень, понимаешь? Ты – моя невеста на этот вечер. А я не стал бы обручаться с кем-то...» Мужчина замялся. «Вроде меня...» подсказала, горько усмехнувшись. В душе затаилась лёгонькая обида. Не такая, чтобы возненавидеть журналюгу, но такая, чтобы сделать ему какую-нибудь потлость. С кем-то не из высшего общества, хотя бы потому, что это не по правилам. Тана же – племянница короля. К счастью, это всего на один вечер, не волнуйтесь. Экипаж въехал на территорию поместья, когда высокие кованые ворота бесшумно отворились. Нас встретили у входа Лакеи, но Райн лично помог мне выбраться из кареты. Подал руку, чтобы я оперлась, и медленно двинулся ко входу. Всего за пару мгновений лицо Райана приобрело совершенно другое выражение. Теперь я видела рядом с собой необычного мужчину, взбалмошного журналиста, а кого-то более важного, что ли. Райн вдруг в одночасье стал выглядеть как тот, перечить которому мне бы не хватило духу, и прямо сейчас почувствовала то, о чем он говорил. «Я не из этого общества. На мне такие, как он, действительно никогда не женятся».